Про дальние странствия. Из степей дул жаркий сухой ветер. Трава стояла еще зеленая, не высушенная солнцем, но воздух был уже невесенний, горьковатый, усталый, над землей носилась серая пыль. Из-под руки настороженно Ингварь смотрел на противоположный берег. Условились сойтись в полдень здесь, у речного переката, по 10 человек без луков, Позади в густом ковыле затаились стрелки из крепости на случай половецкого вероломства. Но и поганые, надо думать, явятся не в дистером На той стороне овраг, где можно хоть сотню конных спрятать. В диком поле уговорам не верят. А кто поверил, тех давно в живых нет. — Вон они, — сказал Добрыня, спокойно, но палец потянулся к усу. Боярин знал половецкие повадки лучше, чем кто бы то ни было. Потому под белую рубаху надел кольчугу, и Ингварю велел сделать то же. Только шестеро, меньше условленного, посчитал медленно приближавшихся всадников князь. — Едем? — Я один, ты жди знака. Путятич тронул поводья, въехал в реку. Вода дошла до стремени его вороного коня и выше не поднималась, а к августу брод совсем обмелеет. Хоть гони через реку вскачь, С другого берега, горяча и покручивая низкорослую лошадь, навстречу спустился тоже один в косматой шапке. Остановились, заговорили. Вот Добрыня обернулся, дважды махнул. Это означало, что надо показать серебро. Дружинник вывел вперед коня, груженного казной. Два мешка в каждом по 200 гривен тяжело звякали. Половец вскинул ладонь стой где есть, хлестнул на гайки по крупу, в несколько мгновений вылетел на эту сторону... — Сюда ссыпай, — сказал он по-русски и кинул на земь вынутую из-за седла коровью шкуру. — Считать буду. Лицо у степника было обыкновенное, половецкое, плоское, с узкими глазами, кожа смуглая, усы, два крысиных хвоста, одет, как все они в рванье. У поганых наряжаться не заведено, не воинское дело. Чтобы понять, важный человек или нет, надо не на платье, а на оружие смотреть и на лошадь. Лошадь была точенная с маленькой змеиной головой, За таким скакуном не угонишься. Рукоять сабли серебряная, стремена тоже. Видно, что не рядовой ханский дружинник Ланган. Половец кошкой мягко спрыгнул, стал доставать из мешка блестящие бруски. Некоторые кусал зубом, проверял сереброли Укладывал кучками по 10 штук. Поехал через реку к дальнему оврагу и до Брыня проверить, вправду ль привезли Борислава. На краю балки остановился. У Ингваря быстро колотилось сердце. Если какой обман, путятич коснется рукой затылка. Тогда быть сечи. Но боярин развернулся, порысил обратно к реке. Значит, брат там. Немного отлегло. Проверяльщик опорожнил первый мешок, взялся за второй. Дело пошло быстрее, приноровился. — Три гривны еще дай, — сказал он, закончив, и поглядел на Ингворе острым, будто нечеловеческим, а волчьим взглядом. — Чего это? Сорок кучек, по десять гривен в каждой. Степняк ловко завязал углы шкуры, крякнув, поднял ношу, которая была больше его собственного веса. Дружинники переглянулись, ох, жилист стражено. Лошадь. Даром, что маломерка под тяжестью даже не присела. Известно, половецкие кони выносливы, крепкие. За что три гривны? сердито повторил Ингварь и едва удержался в седле, половец свистнул в два пальца так оглушительно, что спокойный Василько шарахнулся. Из врага медленно, трудно выкатила повозка, запряженная парой. В ней лежало что-то, сверкавшее на солнце, издали не разглядеть что, а потом также медленно выплыл всадник на исполинском коне, каких Ингварь еще не видовал. Четверо половцев, окружавших богатыря на своих лошаденках, казались игрушечными. «Два коня и повозка», — проверяльщик показал три пальца, — «три гривны». «Не нужны нам ваши кони, и повозка не нужна». Ингварь щурил глаза, смотрел на огромного всадника. Он, не он. А Добрыня был уже близко. С плеском пересек реку. Сначала остановил половца. Погодь, он к броду подъедет, тогда и ты. Потом кивнул Ингварю. Обмана нет. Лицо у боярина было хмурое. Кажется, он до последнего надеялся, что степники брешут, и никакого Борислава с ними нет. Сечи-то боярин не страшился. Богатырь поравнялся с половцами, ждавшими на том берегу, Направил своего чуда коня в воду, в самом глубоком месте она едва доставала гнедому великану до колен. — Братуша, ты! — раскатился над рекой звучный голос. — Ох, вырос! — Стой! Куда? — крикнул Добрыня, но Ингварь ударил Василька кублуками в бока, поскакал навстречу. Мимо топотом с брызгами пронесся половец, увозя серебро. Сошлись с братом посреди брода, обнялись... Вблизи стало видно, что и Полином Борислав кажется из-за своего конища, который был много выше и шире немаленького Василька. Если брата в плену и мучили, то видно не очень сильно. Лицо у него было румяное и гладкое, за шесть лет нисколько не постаревшее. Под усами, диковина загнутыми кверху, наподобие двух половецких клинков, сверкали сахарные зубы. Ингварь и забыл, какой Борис красивый. Первая жена у отца была половчанка, но светловолосая, потому что приходилось дочерью венгерской королевне и внучкой австрийскому херцогу. От перемешения многих кровей брат получился молодцом на заглядение, глаза синие в отца, кудри светлые в австрийскую пробабку, усы черные в половецкого деда, нос с соколиной в деда венгерского, а дед Борис был не по-русски и не по-степному, а диковинно. Плоская лепехой бархатная шапка, из которой торчит пышное перо неведомой птицы. Кафтан с длинными разрезными рукавами, сапоги выше колен с острыми шпорами, у пояса с одной стороны прямой германский меч, с другой — короткая кривая сабля. Зачем? Непонятно. Крепко взяв младшего брата ладонями за щеки, Борис повертел Ингварю голову так и сяк, расхохотался. «Ну, здравствуй, Клюква!» «Уж не чаял, что на этом свете свидимся!» Улыбнулся и Ингварь. «В самом деле, когда-то Борис звал его этим смешным прозвищем «Клюква». Вспомнилось из детства. Борис сидит в саду, как всегда окруженный приятелями. Едят из лукошка малину, чему-то смеются. Маленький Ингварь поглядывает издали. Старший брат на него никогда не обращает внимания, в свой круг не зовет. Вдруг, о чудо, Борис манит рукой. «Эй, клюква, ягод дать!» Сам не свой от счастья, Ингварь бежит. Малина ему не хочется, но радостно, что позвали. Подбежал. «А Борис ему с оттяжкой щелчок посерет килба, У тебя своя клюква, ее и жри!» Больно. Мальчишки гагочут. и потирая лоб, плетется обратно. — Ты-ка три гривна-то дай, — сказал Борислав, поглядев назад. К тому берегу как раз подъезжала повозка. — Там наши латы. Тяжелые. Без телеги не увезем. — Чьи наши? — удивился Ингварь. — Мои, Роландовы, — брат потрепал своего коня по могучей холке. — На Руси таких доспехов ни за какие деньги не сыщешь. Они и там-то редкость и поехал к берегу, уверенный, что желание будет выполнено. Закричал «Здорово, Добрыня! Здорово, соколы! Как вам под моим братом, князем клюквой, проживается? Не кисло?» С каждым обнялся, каждого назвал по имени, да еще про родню спросил. Оказалось, всех помнит. И стало как в детстве. Борис окружен людьми, там смех и оживление. А Ингорь поодаль один. Гривна-то лишние у него с собой были. Захватил на случай, если половцы заметят среди брусков крашеную медь. Десятая часть гривен была фальшивая, но половец прохлопал, не те на зуб кусал. Пока брат балагурил с дружинниками, Ингварь расплатился за провозку. Степняки сразу повернули коней и помчали от реки прочь. Видно, тоже были рады, что обошлось без драки. Еще бы мне радоваться, такая пожива. Не во всяком набеге столько добудешь. В телеге горой лежали щитки и пластины полированной стали. Как все это надеть и на ногах устоять, загадка. «Поворачивай, домой едем!» — крикнул Ингварь. Пришлось повторить приказ еще раз, громче, только тогда услышали. По дороге снова оказались вдвоем с братом. Ехали бок о бок, опередив всадников и стрелков. «Жутко поде было, когда Тагыс пригрозил тебя конями разорвать», — спросил Ингварь, глядя снизу. «Когда Борис оказался рядом, живой и целый, сделалось стыдно своих сомнений выкупать или не выкупать». Уберег Господь от греха страшного, какого себе погроб не простишь. Брат засмеялся, ну, про коней-то я придумал для жалости, чтоб ты меня поскорее вызволил. Как бы Тагыз стал меня казнью казнить, если мы с ним двоюродные, от одного деда? Надоело мне, братка, кобылье молоко пить да жилистую баранину жевать. Я ведь в плену почти два месяца. В битве под Адрианополем взяли меня половцы из другой орды и перепродали Тагызу, как он мне родич. 20 коней так из-за меня отдал нашего брата рытарий по вашему именитых мужей под адрианополем много захватили так что стоили мы недорого хотел январь спросить что за битва такая кого с кем но как услышал про выкуп ахнул 20 коней это ж 20 гривен всего ладно бы так из меня 50 потребовал или даже 100 но 400 он и хотел просить 100 — Ну, тогда не отдал бы Роланда и Латы, — ухмыльнулся Борис. — А они мне дороги. — Говорю ему, ты потребуешься свирестели вчетверо, но коня и доспехи отдай. Ингварь потерял дар речи. — Лишние триста гривен плачены за лошадь и груду железа? — Да на такие деньжищи можно было бы столько всего сделать, купить, построить. — Не отставай, Клюква, едем, — беспечно позвал брат. — Я тебе про свои странствия расскажу. Слушай. И начал рассказывать да так увлекательно и складно, что инговорь на время забыл про 300 гривен. Бежал я от батюшкиного тиранства со своими другами, сам четвертый, но зато все одвуконь. А в ларце у нас было золотишко. Сначала гнали борза, боялись погони, но за Черниговым поехали покойно, весело. Стали к нам люди приставать, кому скучно. Золото скоро кончилось, но мы не горевали. Где купчишек? перехватим, где деревеньку потрясем. Когда у меня набралось до сотни копий, стали мы и к городкам подступаться. Это уже в Галицкой земле. Там все промеж собой грызлись, ни от какой власти до Куки нам не было. С городком я как делал? Встанешь у запертых ворот, кричишь, выносите серебра столько-то, мяса, муки и меда. Не то начнем огненные стрелы пускать, погорите к бесам. Обычно выносили. Они вынесут, но мы дальше едем. Жечь никого не жгли, стрел было мало. Борислав хохотнул, а Ингварь подумал, что с таким воеводой лихим людям, наверное, жилось сытно, пьяно, задорно. Погуляли по Галичине, по Волынщине, пока нас оттуда не погнали. Убрался я к венграм. Там королем Имрий, мне по матери двоюрной, принял честь честью, зачислил в свое войско. Плохого про венгров не скажу. Люди они легкие, да вина охочи, бабы чернявые, на ласку горячие — Пожил я у Имрия, погулял, только скучно стало. А тут римский папст объявил крестовый поход спасать святую землю от неверных сарацинов. Я к той паре без гроша сидел, дружине платить нечем, того, гляди, разбежится. Но Имрий меня и снарядил, и серебром снабдил, и припас в дорогу дал, даже латы свои вот эти на прощание подарил. Такие мало у кого есть. Правду сказать, надоел я двоюродным своим шумством, рад был меня спровадить. «Ты пошел под латинским крестом!» Ужаснулся Ин, говорит, «Да как же это? У них вера другая!» Рассказчик подмигнул, «Всей разницы, слева направо креститься!» И ловко, как кошка лапы, обмахнулся слева у плеча направо, потом от лба до пупа. «Иисусу не все одно, ты слушай дальше. Быстро сказ сказывается, не скоро дело делается. Про то, сколько и где меня по чужим краям носила говорить не стану. Всякое было, где сытно, где голодно, где густо, где пусто. В конце концов, посадили всех нас, воинов креста, на венецейские корабли и повезли. Но не к Иерусалиму, а к Цареграду. Греческий царевич Алексей попросил помочь против его дяди Кесаря, который родного брата со стола прогнал и глаза ему огнем выжег. Ингварь охнул, покачал головой на изуверство. Родному брату глаза выжечь, прям как у нас на Руси, а еще цареградцы, близ патриарха живут. Эх, что за город Цареград! Стоит на синем-пресинем море, сам приогромен, купола золотые, сияют стены до облаков. Мы, как этакую сласть, увидали, и про святую землю, и про гроб Господень позабыли. Кинулись, будто мыши на зерно, никакой силой было не остановить. Взяли цареград на меч, убитых ни чужих, ни своих не считали, прям по мертвякам лезли. «Ох, и погулял я там, братка! Ох, и разжился добром!» Девок к себе в лагерь брал только самых красных с большим разбором. Каждая пава. — Кто? — спросил Ингварь, глядя на Бориса широко раскрытыми глазами. — Пава. Птица такая райская, хвост будто из парчи, расшитый смарагдами и яхонтами. У меня потом в моем конте таких шесть штук посаду саду гуляло. Не поспевая за рассказом, младший брат опять спросил, в каком таком конте? — Это вроде княжество. Когда в Цареграде сел наш крестоносный император Балдуин Фландерский... Стал он щедрой рукой раздавать греческие земли самым доблестным рытарем, кто в деле отличился. И получил я вотчину княжества Каринфское в Ахейском краю. А сам я сделался конт, вроде нашего удельного князя. Эх, братка, да чего ж хороши там места. Не наш свирестель. Градец мой Каринф был весь каменный, крыши красные, дороги мощеные, до да церквей, до да монастырей, плоды всякие растут, ягоды, винограда, что здесь гороху. Вина столько, что воду я вовсе не пил. Но, если правду сказать, у себя в тамошней очень не бывал я редко. Все больше при Балдуине, в Цареграде. Вот где жизнь была. Что не день, игрище, ристалище, пиры, музыки разные. От приятных воспоминаний Борис даже зажмурился. Жаль, недолго погуляли. Прошлой зимой пошел на нас болгарский царь Калаян, с ним половцы. Балдуин наш Орды никогда не видовал. Думал, железными конями по полю растопчет. Собрались мы в поход, не дождались подкреплений. У меня в дружине пятьсот копий. Еду впереди, на Роланде, сверху знамя, шеломы сверкают, трубы трубят, барабаны бьют. Знатно! Здесь Борис распрямил плечи, обернулся в седле. Сзади было пусто, лишь вдали поднималось пыльное облако. Там Добрыня вел свой невеликий отряд. Эскиз, конт Каринфский, скомкал конец рассказа. Дальше что? Побили нас под Адрианополем. «Глупо, оказался, Балдуин, сам сгинул и нас всех погубил. Кого на поле не поубивали, те в полон угодили. Эх, не видать мне больше моего Каринфа!» И заплакал. Но горькие воспоминания и сожаления мучили Бориса недолго. Слезы высохли так же быстро, как и пролились. Вскоре брат запел разухабистую песню на неведомом наречии. А когда добрались до свиристеля, сделался шумен, заливисто хохотал, радовался всему, что видел. Горожане сбегались на него поглазеть. Некоторых он узнавал, шутил с ними. Пока доехали до подворья, обросли целой толпой. Ингварь думал, что дома они сядут вдвоем и поговорят на чистоту, как подобает братьям, о том, как жить совместно. Надо же было понять, станет ли Борис настаивать на старшинстве и первородстве. К непростой беседе Ингварь подготовился. Заранее разложил на столе пергаменты, Там цифирь с приходом, расходом, с росписью населения и многое другое важное. Честно сказать, была задняя мысль, она же надежда, что Борис, ни к какому прилежному делу непривычный, хозяйством никогда не занимавшийся и не интересовавшийся, увидев мудреные грамоты, испугается, и князем быть не захочет. Тогда надо будет сделать предложение честное. Я де буду править, как прежде, а ты возьми на себя дружину, ополчение, крепость. — Грянет война, станешь первым князем, а я при тебе вторым. Только никакого разговора не получилось. Поглядев на стол с бумагами, Борис и садиться не стал. — Брось, клюква! — Как жили без меня, так оживите? живите! — Сам посуди. — Какой из меня князь? Устал я от странствий, отдохнуть хочу. У Ингваря от облегчения и родственной приязни повлажнели глаза, даже обнял брата. Тот потрепал ему волосы, щелкнул по лбу, не больно и обидно, как в детстве олегонько. — Ничто, Клюква, живемся. Скучать со мной не будешь. Что скучать не придется, Ингварь скоро понял. В повседневные дела и распоряжения Борис не вмешивался, это правда, но вел себя по-хозяйски. Что было нужно, брал без спросу. Слуг и дружинников гонял по своей прихоти, не считаясь тем, заняты или нет и, что удивительно, его приказы, даже самые нелепые, охотно исполнялись. Было в Борисе нечто притягивавшее людей. На второй день по прибытии он удумал ловить на реке рыбу длинным неводом, как делают в греческой земле. Самолично ездил по городу, по всем дворам, велел нести сети, у кого есть тихий свирестель пришел в движение. Под веселый Борисов покрик сцепили длиннющий невод в двести локтей, С гамом, толкотней поволокли на реку, тащили сеть человек двадцать, а поглядеть на чудо собрался весь город, еще из ближних сел набежали. Работать в тот день никто не работал. Перекрыли крайну неводом от берега до берега, стали тянуть. Улова никакого не было, потому что от великого шума вся рыба уплыла прочь, но повеселились знатно, и потом еще много дней ту забаву поминали, тем более, что Борис велел рыбарям, У брата, не спросясь, выставить из княжьего закрома хмельного меда на просушку шесть бочек. Каково? Блудного княжечек как-то очень уж быстро полюбил весь город. Еще бы, Борис не то, что ингварь. С людей ничего не требовал, на работы не назначал, только шутки шутил да смеялся. Кому чарку поднесет, кого подарком подарит. А лучше всего заладилось у него с дружинниками. Те за Борисом повсюду ходили, как собачья свора за вожаком. Остановится он посреди двора с кем-то одним поговорить. Глядишь, вокруг уже все скопились, слушают. Ингварь раз тоже подошел и поначалу недоволен был, что дружинники на него князя лишь коротко обернулись, но потом сам заслушался. Борис говорил, какое милое житье было в Цареграде, при дворе императора Балдуина. Как рытари, тамошние старшие дружинники, тешились нехими игрищами, турнирами, бились тупыми копьями конно, а незаточенными мечами пеши, и государь-победителей жаловал, а красные девы награждали их лентами и цветочными венками. Потом стал рассказывать про Адрианопольскую битву, где Балдуин и все его удалые витязи полегли под болгарскими мечами и половецкими стрелами. Наших рыторей было семь сотен и пешей рати тысяч десять, а царь Калаян вывел на поле тьму тьмущую тысяч до сорока, но мы не устрашились» устремились на них с трубами, с кличами, у каждого рытаря свой топот, земля дрожит. Болгары в стороны, половцы наутек, мы за ними. Но у поганых кони легкие, у нас тяжелые. Стали мы в погоне растягиваться, кто быстрее скачет, кто медленнее. Тогда половцы начали назад заворачивать, передних из седла арканами вынимают, дело плохо, кинулись мы назад. А болгары ссызного сомкнулись, копья выставили, не пропускают и стрелы дождем сыплются спереди, сзади. Дружинники слушали, насупив брови, затаив дыхание. Многие бывали под половецким стрельным дождем, знали, каково это. Ну, стрелы-то рыцарю, если доспех хорош, не страшны, стучат палатам, словно град доломаются. Вот аркан, дело иное. Меня, как многих, той подлой веревкой взяли, сдернули, будто рыбы лесой. — А доспех тяжеленек, на зем, без чужой помощи не встанешь. Так и угодил в полон. «Эх — Эх! — вздохнул Борис. — Дурак я был. — Это я уж после придумал, как латному рыцарю от арканов отбиться. Показать? — Покажи, покажи, — зашумели дружинники. Дальше было еще интереснее. Борис приказал заковать своего богатырского коня в особые лошадиные латы, свисавшие чуть не до самой земли, Роланд и без того огромный, сделался похож на сказочное железночешуйное чудище, облачили в иноземные доспехи и княжича, шлем на вроде ведра, лицо все закрыто, только впереди прорези для глаз и малые дырки дышать, а поверху два загнутых бычачьих рога. На плечах стальные полукружья, вся грудь прикрыта сплошной пластиной, такие же по бокам и сзади, на бедрах ребристая стальная же юбка — Ниже поножи, наколенники, на щиколотники, да железные башмаки с острыми шпорами. Что лязгу, звону, грохоту! В седло Бориса усаживали вчетвером с крыльца. Проехал со стальной Центавр по двору, глядеть жутко. Будто один из всадников, про которых сказано у Иоанна в апокалипсисе, что брони у них огненные, а голову у коней львины, издрогающие огонь, дым и серу. Вышел посмотреть на дивные дивы и хмурый путятич. Стоял, головой качал, ничего не говорил. Не нравилось боярину, что дружина прежде только его слушала, а теперь ею распоряжается Борис. У княжича завелся шустрый подручник именем Шкурята. Все время рядом с поручениями бегает, приказы передает, на остальных покрикивает, а Добрыня стал вроде ни к чему. «Двадцать человек! Возьмите луки! Встаньте вон там!» — гулко крикнул из-под шлема Борис, показывая туда, где за низкой, сложенной из кольев оградой, начинался конюший двор. «Как поскочу, бейте по мне стрелами! Цельте метко, не бойтесь! Кто умеет арканы кидать?» Таких нашлось дюжину. «Встаньте по обе стороны, погоню коня, набрасывайте веревки! Кто сумеет меня из седла сшибить, пожалуй, гривну!» Ингварь поморщился. «Платить ведь ему придется!» Не жирно ли за такую глупость целую гривну серебра давать? — Брось, брат, удальничать, — сказал он, подойдя к всаднику, опасную игру затеял. — А коли стрела тебе или коню в глаз попадет? — Удальства тут большого нет, а опасности подавно, — со смехом ответил Борис. — В таком доспехе, да на моем Роланде, героям быть легко. Сейчас поймешь, за что за лишние 300 гривен переплатил. — Мне в глаз стрела попадет навряд ли, я отстрел заговоренный. «А у коня на глазе есть!» — он опустил на лошадиной голове два железных лепестка. «В копейной атаке коню зрения не надобно. Меньше бояться будет, лучше по воде вслушать. А что слепой, не его беда. Беда тому, кто на пути встанет. Эй!» — зычно крикнул он на ту сторону двора. «Готовы?» «Позволь, княжич, я вместо вражьего воевода буду стрелками и арканчиками командовать», — сказал Добрыня, стоявший чуть сзади. «Только не взыщи, если что». — Не взыщу, — фыркнул Борис. — Иди, старый, командуй. Ссадите меня, тебе две гривны. — А насмерть убьете, туда мне и дорога. — Никого, братка, за меня не наказывай. Добрыня, — шепнул Ингварь, побледнев. — Ты не удумал ли что? Он сам захотел. Так же тихо ответил боярин. — На тебе греха не будет. — Стой, вернись! Но Путятич уже бежал прочь, не по возрасту быстрый. Ингварь кинулся в догон, но брат преградил путь копьем. — Не мешай, Клюква, не порти веселье. «Оставь! Добром не кончится!» «Ох и нудный ты! Надоел!» Стальной всадник потянул уздечку, развернул коня и отъехал к самой стене терема для большего разгона. Тем временем Добрыня за оградой расставил стрелков в цепочку, что-то им втолковывая. Сам тоже взял в руки короткий лук, из которого легко бил на лету высоколетящую птицу. у Уингвори похолодело в груди. «Брат, стой!» Он бросился на перерез, но не успел. Мимо чеканным галопом пронесся несокрушимый конник, обдав пылью, обрызгав грязью из лужи. Навстречу полетели стрелы. Они бились о нагрудник Роланда, а латый щит всадника и бессильной щепой разлетались в стороны. Тогда справа и слева подступили воины с арканами. Борис отпустил поводья, отшвырнул щит, обеими руками одновременно выхватил длинный меч и кривую саблю — Первая петля просветила близко, не зацепив, зато следующая точно обхватила рогатый шлем, натянулась, но в тот же миг Борис махнул остро отточенным половецким клинком и растек веревку. Также он поступил со второй, третьей, четвертой издал громогласный боевой клич. Ингварю показалось, что брат кричит «Гори! Гори!», но потом разобрал коринф. Конь вскинулся, с разбегу перемахнул через ограду, лучники едва успели отскочить в стороны, Все восторженно заорали, побежали за всадником, который замедлил бег у самых конюшин и медленно поехал обратно. Ингварь мчался следом за всеми. Борис держал в руке шлем, ковырял пальцем в вмятину на железной глазнице. Глядите, показал обступившим его воинам, кто такой меткий? На пол вершка ниже, и конец мне. Но хранит удача Борислова Каримского. Прямо с седла, подбоченясь. Он обратился к дружине. «Вас тут шестьдесят удальцов, 20 конные, 40 пешие. Кому на коне быть решилось не ладно это, братья. Кто лучше и доблестней, тому и чести должно быть больше. Быть конным воином, по-европейски рыторем, это заслужить надо. Вот проверю вас, кто хорош в ратном деле, а кто нет. Тогда и погляжу, кому верхом биться, а кто пускай пока пеш походит. Всяк старайся, покажи себя, попробуй первым быть. Вот как в лихой дружине надо». «А я думаю, в дружине надо по-иному», — сказал Ингварь, поглядев на мрачного Добрыню. «Перед Богом и смертью в сражении все равны. Соперничать друг с дружкой нечего. От этого бывает зависть и рознь. Так и при отце было. Стой вместе, как скала единая, тем и победишь. Никто его не поддержал. Ни один человек. А Путятич, как стоял молча, так рта и не раскрыл, хотя Ингварь повторил всегдашние его слова». — Ну-ка, кто из нас прав, я или Клюква? — весело крикнул Борис. — Ты, ты, хотим, по-твоему, — зашумели дружинники. Несколько раз Ингварь просил брата не звать его при воинах и при челеде Клюквой. От этого ему сану урон. И Борис обещал, но, забывшись, все-таки поминал забытое детское прозвище. И оно понемногу пристало. Однажды стоял Ингварь у окна, а внизу проходили шкурята и еще двое дружинников. О чем говорили, было не слыхать, но один спросил... — Это который князь велел? Князь Сокол или князь Клюква? — Сам ты Клюква, — ответил Шкурята. — Настоящий князь у нас один. Скверно стало Ингварю. — Если настоящий князь Борис, то кто тогда он? Тиун? По хозяйству приказчик? — Господи, неужто это твое воздаяние за милосердие, за великие жертвы, за братскую любовь? И ведь не было ее любви-то. Сколько к сердцу не прислушивался, никакой теплоты к вновь обретенному брату не чувствовал только досаду, обиду и еще страх. Страх, что придет долгожданная весточка от ижоты Ирины. Уломала я отца с матерью. Скачи ко мне, мой трещан, а он уже себе не господин, не князь, не поймешь кто. Ведь поговорил он тогда, храбрость набравшись с Михаилом Олеговичем, стерпел обидное изумление, ни словом не укорил родомирского князя за сердитый отказ, сел на коня да уехал, лишь во дворе поглядел на некое окошко и махнул оттуда белый платок, и было в том махе обещание, которое согрело отвергнутому жениху душу. Ох, надо было слушать мудрого Добрыню. Никто бы конями Бориса не разорвал, надоел бы он Тагизу своим буйным норовом, и месяцев через несколько отдал бы хан двоюродного за малую плату или даже за даром бы отпустил, а к тому времени, глядишь, уже и свадьба бы сладилась. Несколько недель, — угрызался так Ингварь, коря себя за глупость и все больше сердясь на Бориса. Но на успенье Богородицы, когда поминают мертвых родичей, случилось нечто, от чего он на брата взглянул по-новому. Стояли в церкви вечерние поминания по отцу и брату. Отец Максима читал из Псалтыри Возвышенное. «Воздремала душа моя от скорби. Утверди меня в словесах твоих» пусть неправды остави от меня, законом твоим помилуй меня». Торжественно и печально выпивал протопоп. У Ингваря щипало в носу, Борис всхлипывал и не утирал слез, потом пал на колени, склонился лбом в каменный пол, под которым лежали останки, рыдал, повторяя «Прости, батюшка, прости, сына блудного окаянного!» Тут уж заплакал и Ингварь. Дома тоже поминали с вином, но Ингварь скоро ушел, Он привык ложиться рано, всегда вставал вместе с солнцем, потому что работы много. Борис же остался за столом. Ночью разбудил. Явился в опочевальню хмельной с распухшими глазами в руке свеча. Ингварь, пробудившись, испугался нежданного явления. Лицо у Бориса было страшное, перевязанное поперек широкой черной тряпицей, по нему метались тени от дрожащего огня. — Что с тобой? — встречал Ингварь, садясь на постели. А? Борис тронул повязку. — Это я наночь усы воском натираю. Прижимаю, чтоб кверху торчали. Эх, ингварка! Он сел на ложе, пригорюнился. — Не спится мне. Вспомнил, как раньше, когда маленький был, трапезничали. Много нас было. Батюшка, матушка, брат Володьша, я, близнецы, Яромир со светополком. младше меня, оба от красной болезни померли, сестренка Соломеюшка со светлыми косами. Я ее любил, сметанка звал, ее тоже бог забрал». Твоей матери тихоне тогда еще не было, тебя тем паче, а ныне никого, кроме тебя, у меня не осталось. Один ты мне, родная кровь, а женишься, и тебя не станет. Ингварь на жалкие слова растрогался, но и насторожился. Узнал про Ирину откуда? Осторожно сказал, так и ты женишься. Нет, братка, куда мне? Я перекати поле. Нигде долго жить не могу, скучно становится. Дунет ветер, качусь дальше. Так и сдохну где-нибудь в чужом краю от острой стали или от хворобы, туда мне зряш на мой дорога. Только на тебя, Надежда, не дай нашему роду пропасть. Сколько тебе, 20 Двадцать второй уже. Пора, пора же не думать, свиристели наследник нужен. Не знает, — понял Ингварь. Борис был сейчас не веселый и красивый, как всегда, а мятый, потерянный и от того вдруг родной. Тронув брата за плечо, Ингварь тихо молвил, — думай уже. И все рассказал про давнюю и безнадежную любовь, про чудо из чудес Иринина согласия, про бесчастное сватовство, только о своих опасениях не помянул, что и прежде, в единоличном книжении он был жених незавидный, а теперь стал вовсе никакой. Слушая, Борис оживленно кивал, слезы высохли, глаза заблестели, ну, это дело мы быстро устроим, — сказал он уверенно, — подмигнул, не вешай носа, да будем твою ладушку. Положись, братка, на меня, завтра же едем в Радомир. Я буду не я, если князь Михайлу и его франкиню сушеную по-своему плясать не заставлю. Это-то я хорошо умею. Спи, клюковка, утро вечер мудренее. Ингварю впервые тогда подумалось, хорошо это, когда есть старший брат.